Все отходит в прошлое. Мы с вами, молодой человек, тоже можем отойти туда быстрее, чем вы думаете. Так что думайте, что делать и как поступить. Бенни знал, как поступить. Знал и Фроим Грач, гибель которого так красноречиво описало ваше перо. Но ваше перо не описало гибели Бени-короля. А нужно ли описывать смерть? Что было, то было. Это дело истории. Пусть сама история нам расскажет. Главным прототипом Бени-крика был Моисей Винницкий по кличке Мишка Япончик, налетчик и член боевой организации эсеров, щедро дававший деньги на революцию. 2 апреля 1908 года он был осужден по политической статье окружным Одесским судом, лишен всех прав и состояния и отправлен на каторжные работы в Сибирь на 12 лет. В 17 году Временное правительство объявило всеобщую амнистию. Мишка Япончик возвращается в Одессу и сколачивает банду. В городе идут бесконечные бои между самостийными гайдамаками и белыми. Банда Япончиков берет на ближних мельницах почтовое отделение. Следующий налет на румынский горный клуб. Бандиты одеваются в матросскую форму. На бандитах без козырки с надписями «Ростислав» и «Алмаз». Они врываются в клуб и... Именем революции забирают сто тысяч с кассы и еще двести тысяч у посетителей заведения. В Одессе поют песню «Ростислав и Алмаз за республику, наш девиз боевой – резать публику». Город постоянно переходит из рук в руки, властям не до уголовников. Япончик берет под свой контроль все одесские окраины. Он первым создает воровской общак и становится его казначеем. Деньги, полученные от налетов, он не прогуливает, как раньше в кабаках, а вкладывает в дело. Он не прерывает своих старых контактов с революционерами. После налетов на имущество Белой армии и французского экспедиционного корпуса люди Япончика находят убежище на рабочих большевистских окраинах, куда не решаются проникнуть русские офицеры и французские оккупанты. За это... Он снабжает оружием и деньгами красных подпольщиков и партизан. Малую часть награбленных денег Япончик раздает в рабочих кварталах, как одесский Робин Гуд. В 1919 году, разгромив арьергар добровольческой белой армии, налетчики Япончика объявляют о победе в Одессе революционной власти и встречают части Красной армии. Япончик приходит в особый отдел Третьей армии и предлагает организовать часть из одесских борцов за свободу, то бишь бандитов. Мишки Япончику разрешают сформировать 54-й имени Ленина советский стрелковый полк Третьей армии. Перед отправкой на фронт полк прошел парадным маршем по улицам Одессы. Мишки Япончику воинком города вручил серебряное революционное оружие. Налетчикам война не понравилась. Одно дело грабить безоружных фраеров, стрелять из-за угла в офицеров и совсем другое. Сидеть в окопах под обстрелом трех дюймовок самостийного батьки Петлюры. Бандиты бросили позиции, начали митинговать и угрожать командованию. Уезд военком М. Синюков. Одесскому окружному комиссару по военным делам. 4 августа 1919 года я получил распоряжение со станции «Помощная» от командующего внутренним фронтом товарища Кругляка задержать до особого распоряжения прибывающего с эшелоном командира 54-го стрелкового советского украинского полка «Мишку Японца». В исполнении поручения я тотчас же отправился на станцию «Вознесенск» с отрядом кавалеристов Воскресенского отдельного кавалерийского дивизиона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 Отряд японца арестован и отправлен под конвоем на работу в огородную организацию. Уезд военком М. Синюков. Вот что говорит нам история. Так она нам и говорит. Где есть власть народных комиссаров, не может быть короля. А что хорошего она нам может сказать, только то, что эти огородные работы выглядят так. Копают одну большую яму, стреляют людей и закапывают. Хорошие баклажаны и помидоры вырастут в этой огородной организации».